Глава вторая. «Зачем я ему?» Аня. Не чувствуя под ногами пол, Аня смотрела мокрыми глазами на самого близкого и родного человека, на любимого мужчину, которому всегда доверяла, которого безгранично любила и мечтала создать с ним семью. «Это папа Кирилла?» послышался за столом шёпот двух девушек. «Ага, красавец, правда?» «Ба, только посмотри, какие глаза, с ума бы не сойти!» «Мальчишка в него, скажи!» копия! «Аня?» – Дамир нахмурил широкие чёрные брови. «Что ты здесь? Приехала поздравить твоего сына?» Перебила она, голос предательски дрожал от обиды, которая вывернула душу наизнанку. Не верила, что это происходит наяву. «Как? Ну как же так? Ведь меньше, чем через месяц должна состояться свадьба, и она под сердцем носила его ребёнка. Лара, подержи». Дамир передал сына девушке и направился к Ане. «Может, объяснишь, что происходит?» послышалось ему вслед раздражённая реплика. «Ты знаком с этой аниматоршей? Дамир, кто она? Ну скажи ей, кто я?» С давленным голосом вымолвила Аня и вытерла мохнатым рукавом мокрое лицо. «Давай выйдем на улицу и там поговорим, ладно?» Примирительным тоном заговорил Дамир. «Не нужно закатывать скандал при посторонних людях. Ты же знаешь, что это отразится на моей репутации». «Что ты сказал?» Выдохнула Аня. Внутри разгорелся пожар и, поднявшись к лицу, обжёг щёки. «Репутация?» – процедила она сквозь зубы и со злостью запустила в него голову зайца. «У нас свадьба через три недели, а я узнаю, что у тебя на стороне есть любовница и сын?» – за столом поднялся гул. «Свадьба? Вот это поворот! Кто из них любовница, не пойму». послышалось быстрое цоканье каблуков, и через секунду Лара встала между Дамиром и Аней. «Что здесь происходит?» По очереди посмотрела на них. «О какой свадьбе, говорит эта девица?» Дамир обернулся на звук щелчка фотокамеры и сжал губы. «Не снимать. Не вздумай выкладывать это в интернет». Взяв Аню за руку, повёл к выходу. «Идём на улицу». Резко отдёрнув руку, Аня сделала шаг назад, поскользнулась на торте и, с ужасом округлив глаза, шлёпнулась на пол. В этот момент хотелось провалиться под землю. Гости, глядя на неё, посмеивались, но ребёнок Лары закопризничал и хоть немного разбавил эту нелепую паузу. Маленькая девочка заплакала на весь зал. «Зайка упал! Упал зайка!» За свои 23 года Аня впервые испытала такое дикое унижение, как будто стояла на Кремлёвской площади, в чём мать родила и не знала, куда деваться от пристальных взглядов. «Давай помогу». Смяв под ногой жёлтого миньона, Дамир наклонился к ней и вытянул руки. «Не трогай меня!» Прошипела Аня и, кое-как поднявшись, подняла голову, вымазанную кремом. «Больше никогда ко мне не притронешься!» «С этого дня ты перестал для меня существовать». Лара пихнула ему извивающегося ребёнка. «Да, Мир, подержи, у меня руки сейчас отвалятся». Аня широкими шагами направилась к выходу. Плечи тряслись от рыданий и изо рта вырывались в слипы. Забрала из гардероба свои вещи, достала из сумочки телефон, вызвала такси и, выйдя на улицу, жадно глотнула свежего воздуха. Голову со всех сторон атаковали вопросы. «Зачем он сделал мне предложение, если у него уже есть готовая семья?» Он собрался жить на два фронта? Мало одной девушки с ребёнком так захотел ещё одну? Она не могла ответить ни на один вопрос и не могла поверить в то, что Дамир имел на стороне вторую семью. Подонок. Пропищала, не обращая внимания на прохожих, и в шоке схватилась за липкую голову. Мальчику полгода, плюс 9 месяцев на беременность, и в итоге получается, что он был с этой Ларой на протяжении всех отношений со мной. Горло подступил ком, все внутренности превратились в лёд. Теперь стало понятно, где он пропадал, когда случались внеплановые совещания и срочные командировки. А их было много. Очень много. «Эй, зайка, не ты такси вызывала?» – отдалённо послышался голос. Переведя мутный взгляд на белую иномарку, Аня увидела улыбающегося пожилого мужчину. Кое-как залезла в такси в огромном костюме и опомнилась, что голова зайца осталась в ресторане, но возвращаться туда точно не собиралась. «Лучше заплатить компенсацию за костюм, чем смотреть в лживые глаза предателя». Всю дорогу душа разрывалась в клочья, ведь ещё час назад она была самой счастливой невестой, которая собиралась обрадовать любимого своей беременностью. А сейчас мир вокруг стремительно рушился, превращая в руины все планы на будущее. «Какая же я была слепая!» – поражалась Аня. «Думала, вот же, встретила достойного любящего мужчину, который старше на 8 лет, мудрее» доверяла ему как самой себе и была на сто процентов уверена в его чувствах. Горько усмехнувшись, Аня вспомнила, как ей завидовали подруги и с каким восторгом они разглядывали Дамира, когда он пришёл к ней на день рождения с пышным букетом роз. Краснее от смущения разглядывали его широкие плечи, стильно уложенные тёмные волосы и аккуратную бороду. «Мужчина мечты! Статный, высокий!» Глядя на него, вздыхали подруги. Его рост метр девяносто, поэтому Аня со своими метр пятьдесят была ему ниже плеча. Казалась хрупкой и миниатюрной девочкой на фоне его внушительной фигуры. Дамир любил строгие тёмные костюмы, и дорогой парфюм. Его чёрные глаза гипнотизировали и завораживали многих девушек, как голос с хрипотцой запросто мог вскружить голову. Вот и Аню он околдовал. Да так околдовал, что ничего не замечала вокруг. Аня зашла в Телеграм и прочитала сообщение от дизайнера свадебных платьев. «Анна, здравствуйте, жду вас завтра на контрольную примерку этой красоты». И прикрепила фотоплатье. Аня увеличила фотографию, оглядела обалденное белое платье, зажмурила глаза и по щекам скатились горькие слёзы. Убирая в сумочку телефон, задержала взгляд на упаковке с тестом. И горло сжала невидимая рука. «Что мне теперь делать?» Прошептала сухими губами и в следующую секунду резко качнулась вперёд. «Жить надоело!» Выкрикнул в окно водителя и, прижавшись к обочине, остановил машину. Не понимая, что произошло, Аня вытянула шею, посмотрела в лобовое стекло и, увидев чёрный джип Дамира, вцепилась обеими руками в водительское кресло. «Нет, только не это. Что ему нужно?» – обернулся таксист. «Зачем он перекрыл нам дорогу?» Из джипа вышел Дамир и решительной походкой направился к их машине.